Часть 7. Захлебываясь криком, Кейн резко сел на кровати. Все еще тяжело дыша, он, ничего не понимая, крутил головой. Самое важное, что ему удалось отметить, это то, что он был не в пещере и вокруг относительно светло. Когда паника улеглась, и Кейн окончательно пришел в себя, то осмотрелся более внимательно. Он находился в скудно обставленной комнате где из мебели была только вот эта кровать, на которой он сейчас находился, табурет рядом с ней, да в углу стоял большой покосившийся шкаф с болтающейся верхней дверцей. Где он? Как сюда попал? Что вообще случилось? Застонав, Брустер схватился за ноющую голову. Как же ему было паршиво! Ощущение такое, словно пил, не просыхая ни меньше недели. Последним воспоминанием было озеро, у которого они разговаривали с Майером. Но он даже не мог точно вспомнить, о чем конкретно они говорили. Дальше темнота. Кейн осмотрел себя. Он был в одной рубахе и штанах. Немного поколебавшись, все-таки потрогал пах и с облегчением вздохнул. Сухо. Значит, это все-таки был сон. Давненько ему не снились такие реальные сны, после которых весь день всматриваешься в темное подворотни и прислушиваешься к тишине. Из-за двери послышался громкий хлопок, и Кейн невольно вздрогнул. В другой комнате кто-то ходил, поскрипывая половицами, и изредка раздавался стук, тихий металлический звон, и до него долетало едва слышимое пение. Опустив ноги на пол, он немного посидел, борясь с головокружением, потом осторожно поднялся и подошел к двери. Стараясь не шуметь, приоткрыл ее. По небольшой комнате, очевидно служившей в доме кухней и одновременно гостиной, ходила женщина, одетая в длинное до щиколоток платье и фартук поверх него. Она с ножом в руке сновала от стола к закопченной кастрюле на печи и обратно. Помещение наполнял чудесный аромат готовящегося блюда, от которого у него сразу же заурчало в желудке и чувство голода притупило головную боль. Кейн распахнул дверь пошире и негромко окликнул ее хриплым голосом. «Прошу прощения!» Женщина прекратила петь и вздрогнула от неожиданности точно так же, как он сам несколько минут назад. Она резко обернулась, одной рукой схватившись за край стола, а другой выставив перед собой нож. Несколько мгновений они рассматривали друг друга. Она была красива, как может быть красива женщина лет 30, со светлыми волосами, собранными в хвост на затылке, и серыми глазами, которыми она без тени страха смотрела на него. По этому взгляду можно было безошибочно узнать в ней уроженку Винтады. Уверенная, независимая, способная сама за себя постоять и одновременно верная и любящая, как их изображают дешевые душесчипательные романчики. Кейн всегда считал, что винтадские женщины были не чета бабам из других колоний, и многие мужчины разделяли ему мнение. «Прошу прощения», — повторил он и попытался улыбнуться, за то, что он напугал. «Ничего». Расслабившись, винтатка опустила нож и выпрямилась. «Это я должна извиниться. Вы застали меня врасплох». «Ну, тогда мы квиты», — он указал рукой за спину. «Я тоже чуть было не подлетел до потолка, когда услышал вас. Кстати, я Кейн. Кейн Брустер». Кейн вышел вперед и протянул было руку, но потом, спохватившись, отдернул ее. Его собеседница на это лишь едва заметно нахмурилась. Да уж, видимо, он совсем разучился общаться с нормальными женщинами. Вконец, стушевавшись, Кейн хлопнул себя по бедру и спросил «А вы?». Винтатка немного помолчала, раздумывая над его вопросом, потом все-таки ответила "Сэлиона". «Макфрай! Но здесь меня все называют просто Сэл. Она указала ножом на табурет рядом со столом. «Присаживайтесь. Вы еще слишком слабы!» Кейн не стал противиться, чувствовал он себя еще действительно не очень хорошо. Усевшись, вновь смутился, только на этот раз из-за забурлившего на всю кухню живота. Сел наполнила деревянную плошку горячим супом с мясом, И поставила перед ним. «Ешьте!» Джо сказал, что вы должны хорошо поесть и потом выпить вот это. Она достала из фартука плотно закупоренную баночку с каким-то мутным варевом. Увидев кислую рожу Кейна, Сэл, не возражения тоном, добавила. «Джо – самый лучший врач, которого я знаю. И если он сказал, что вам нужно это выпить, то лучшее, что вы можете сделать – Это послушаться его. Ну, раз вы так говорите. Он взял лекарство и поставил на стол. Потом, больше не в силах сдерживаться, с жадностью набросился на еду. Цел поджала губы, наблюдая за с аппетитом поедающего ее варева мужчиной. Помешкав, она все же подошла к шкафчикам и достала оттуда глиняный кувшин, из которого наполнила кружку и поставила рядом с Кейном а сама села напротив него хоть он и один из синюшников так они называли эгидовцев из за синих мундиров которые хотят наложить свои загребущие лапы на ее город но сейчас он был ее гостем а винтации всегда чтили гостеприимство кейн с набитым ртом промямлил благодарность и отхлебнув из кружки изумленно вскинул брови винташка воскликнул он «Будь и я проклят! Сто лет ее не пил!» Кейн за несколько глотков осушил кружку, и Сэл с невольной улыбкой подлила ему еще. «Простите меня, пожалуйста», — виновато произнес Кейн, уже более сдержанно отпивая напиток. «Просто никогда не думал, что когда-нибудь попробую ее вновь». «Большое вам спасибо! Она просто великолепна!» Он с наслаждением, мелкими глоточками выпил всю винтажку и блаженно прикрыл глаза, чувствуя освежающую прохладу, растекающуюся по груди. Винтажка, можно сказать, была их национальным напитком, и в акмее ее, ее было не достать. Обычно ее варили женщины, хотя и мужчины не гнушались научиться винтаже чтобы потом, тихими вечерами, распить кувшинчик другой с лучшим другом. Кейну вдруг стало дико тоскливо, и его хорошее настроение пропало так же внезапно, как и появилось. Он сгорбился и уставился в пустую кружку подавленным взглядом. Да, сидеть на скамье и потягивать винтажку в компании лучшего друга. Что может быть лучше? Неожиданно возникшая мысль вновь разбудила ноющую боль в голове, о которой он уже и забыл. Перед глазами помутнело, и ему стало дурно. Выпавшая из ослабевших рук кружка покатилась по столу. Уперевшись в стол локтями, он закрыл лицо ладонями и попытался унять головокружение, а с ним и содержимое желудка. С вами все в порядке, мистер Кейн? хозяйка озабоченно всматривалась в его побледневшее лицо. Все хорошо, не волнуйтесь. Ответил он, превозмогая слабость. Просто я, видимо, еще не совсем пришел в себя. Выпейте лекарство, которое я оставил Джо. Должно помочь. Кейн непослушными пальцами взял со стола склянку и, выдернув пробку, залпом выпил ее содержимое. Жидкость была тягучей, но вопреки ожиданиям не противной. Через некоторое время он с удивлением отметил, что ему стало намного лучше. По крайней мере, тошнота и головокружение прошли, а боль в голове стала едва заметной. «Что это такое?» Брустер с любопытством повертел в руках склянку, но каких-либо надписей не обнаружил. «Ваш Джо мог бы заработать кучу денег, продавая эту штуку болеющим с похмелья». Прямо волшебный эликсир. Мужчины в Винтре тоже ценят его лекарства именно по этой причине. Она забрала пустую склянку и, ополоснув в ковше, убрала в настенный шкаф. Они даже в шутку называют его «похмелкой». «Ну вот, я почти угадал». Кейн внимательно посмотрел на нее. «Мессара Макфрай». Сел? – перебила она его. Сел. кивнув, поправился Кейн. Как я сюда попал? Что произошло? Да и где я вообще, тоже было бы неплохо узнать. А вы ничего не помните? Абсолютно. Ну, она нахмурила брови и машинально убрала с Албани существующую челку. Вас принес Хельм. Велел позвать Джо. Он пришел и осмотрел вас. Сказал, что, судя по всему, ничего серьезного нет. И вашей жизни ничего не угрожает. Как мне потом рассказали, вы потеряли сознание у озера. Хельм очень испугался, что вы можете умереть. Уж чего чего. А вот смерти командира синюшников нам тут точно не надо. Хороший у вас, Майер, усмехнулся Кейн. Да, согласилась Сел, не обратив внимания на сарказм в его голосе. Он великий человек. Этот город еще стоит только благодаря его усилиям мы же по мере сил стараемся чтить старые законы и традиции не ожидая такого серьезного ответа на его шутливое замечание кин нахмурился и по привычке почесал подбородок да это все в принципе да они ушли оставив лекарства и велев мне приглядывать за вами и еще сразу сообщить если ваше состояние ухудшится Сэл немного помолчала а потом мне громко добавила «Вы провели здесь всю ночь и почти всю ночь кричали во сне». Он поднял взгляд. «Всю ночь? И я кричал?» Она молча кивнула. Кейн ошарашенно уставился на свои руки. Он помнил, что проснулся с криком, но чтобы кричать всю ночь, он покачал головой. Других снов Кейн не помнил. «А почему же вы тогда меня не разбудили?» Он вновь посмотрел на нее, но Сэл отвела взгляд. Нервно убрав с лба невидимые волосы, она все же ответила. «Вернувшись с войны, мой муж часто кричал во сне, и я никогда его не будила». Сэл так внимательно посмотрела на Кейна, что ему стало не по себе. «Когда мужчины стонут во сне, их лучше не трогать». «Мало ли, какие демоны терзают их души!» Они помолчали. Поблагодарив за вкусную еду, Кейн поднялся из-за стола и нервно прошелся по кухне. Дико хотелось курить, и он осмотрелся в поисках своих вещей. Но его взгляд остановился на маленькой кушетке, на которой, по всей видимости, провела ночь хозяйка дома. А уж где ночевал ее муж, лучше и не спрашивать. Чувствуя неловкость, он обернулся к ней. Цел, извините за то, что доставил неудобство. О, не беспокойтесь! Все нормально! Она улыбнулась. Я так часто сплю здесь, что это уже даже стало привычкой. Кейн рассеянно кивнул, и тут увидел висящий над комодом мушкет. Заинтересованный, он приблизился вплотную, чтобы рассмотреть его. Это была одна из старых моделей, но содержали ее в превосходном состоянии. Увлеченный, Кейн не заметил, как Сэл поднялась из-за стола и встала рядом с ним. «Нравится?» «А?» «Да, конечно». Он протянул руку и сжал сухое дерево приклада. «Хороший мушкет. Я помню эту модель еще по войне. Сам носил точно такую же. Мы еще называли ее Пчелкой» за характерное жужжание во время выстрела. «Военный трофей?» «Да, трофейный», — равнодушно подтвердила Сел. Муж прошел с ним всю войну. Из него же и застрелился три года назад. Кейн убрал руку с приклада и внимательно посмотрел в ее спокойные глаза, которые она не сводила с мушкета. «Мне очень жаль». «Не стоит», — Сел пожала плечами. В последние дни перед смертью он практически не спал, боялся вновь увидеть сны. Война редко возвращает нам тех, кого мы на нее отправляем. Мой муж не был исключением. Кейн вновь перевел взгляд на Мушкет. Она права. Война ломает людей. Человек, побывавший на войне, своими глазами увидевший смерть и убивавший ради того, чтобы самому не быть убитым, уже никогда не станет прежним. И не важно, что ты вершил это ради великой цели. Убийство всегда остается убийством, ради кого или чего бы ты ни воевал. Однажды, забрав чью-либо жизнь, будь готов к тому, чтобы до конца своих дней видеть во снах павших от твоей руки. Но дело было не только в этом. Он сжал кулаки, унимая охватившую руки дрожь. Ветераны страдали не только от призраков войны. Было и множество других последствий, вызванных как магическими ранами, так и столкновениями с колдовским ужасом. Или, что еще хуже, прямым воздействием на души солдат. Имперские чародеи владели широким арсеналом, который колонисты с лихвой испытали на своих собственных шкурах. «Мне пора идти. У меня еще много дел». Развернувшись, Сэл направилась к выходу, но на пороге остановилась. Сложив руки за спиной, она обернулась к нему и оперлась на дверь. «Знаете, я регулярно чищу его и обновляю порох. Это на случай, если вы, подобно моему мужу, решите прекратить бой с вашими демонами». Некоторое время они смотрели друг на друга, а потом Сэл вышла из дома, тихо прикрыв за собой дверь. Кейн посмотрел на мушкет и задумчиво провел пальцами по гладкому железу ствола. Потирая большим пальцем четыре других и размазывая по ним ружейное масло, он невольно скосил глаза на оставленные на столе кувшин с винтажкой. Нет, крики своих демонов он уж как-нибудь приглушит и без этого. А сейчас прекращать их битву он еще не готов. Пока не готов.